Ого! Взгляд Чернова прилип к шкале индикатора, вшитого в рукав скафандра. Тридцать рентген в час. Здесь всегда так? Не всегда, сказал Муттик. Иногда больше. Скафандра держит Ты смотри, смотри, как они его. Глипт был еще жив. С полдесятка ложнокрылов уже обсили его, как москиты, завязнув бивнями в спинной броне. Остальные пока кружили высоко. Были еще сыты позавчерашним зверям, оказавшимся на редкость упитанной тушей. Некоторые вообще не покинули верхушки скалы, торчали черными изваяниями, абсолютно неподвижные, и издали напоминали обыкновенных птиц с невмеру развитым клювом, вроде марабу. Не спешили. Глипт крутился на месте, как тяжелый танк с перебитой гусеницей. Взревывал и явно не понимал, что с ним происходит. Он был стар. Он хотел жить. Он и приполз, чтобы жить. Сюда! где растения-карлики, поступившие к осыпи, вырастают гигантами, а гиганты бессильно стелятся по земле. Он тащил свое тело прочь от пограничных постов, унося не разорвавшуюся противотанковую ракету, ушедшую в бок по самое сопло. Пожалуй, он еще мог бы спастись, повернув назад, но Сима знал, что Глипп не повернет, не догадается тупорылый, не сообразит костным мозгом, а другого у него нет. И потому обречен стать частью процесса, сырьем процесса, углем в разгоревшейся топке. Третий молодец, не подвел, зверь что надо. Больной, конечно, но ведь здоровый к радиоактивному горизонту не полезет. Вылечат его здесь сей момент. Не зацепили бы ракету, вот что. Все-таки уму непостижимо, какая медленная тупость, какая костная животная сила толкает процесс. Выбрала природа тех, кого не жалко. И ложно крылы тоже тупы на редкость, летающие бронебойные тараны. Что с них возьмешь? Сытые они, видите ли, жрать не хотят. Чернов уже устал стоять, уже глядит понимающе, готовый принять извинения. Ничего, мол, в другой раз. Ну давайте же, мысленно взмолился Сима. Ну вниз, вниз, все вместе, хорошенько его. Есть. Незабываемое зрелище, когда пикирует вся стая, словно россыпь управляемых бомб. Бивни вниз – Отброшенные за ненадобностью крылья, кружащиеся лепестки, подхваченные ветром. Новые отрастут уже на земле в считанные секунды. ложно крылы развивают в падении невероятную скорость. Забавно смотреть, как они перестраиваются в воздухе, стараясь не помешать друг другу. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Звук пулеметной очереди. Крррр. Так его. Спина глипта лопнула в десяти местах разом. Брызнули фонтанчики синеватой жидкости. Глипт замычал долго, мучительно. Он еще боролся, еще дышал. Все слабее и слабее. «Хм», — сказал Чернов, — «ты мне хотел показать именно это?» «И это тоже. Но самое интересное будет потом, когда съедят, а не быстро». «А мы для них случайно несъедобны?» — попробовал пошутить Чернов. На организирующего глипта он старался не смотреть. «Ты и натурализован?» — спросил Сима. «Дурацкий вопрос, извини». «Да, конечно». «Значит, съедобен, но ты не беспокойся, нас они не тронут». Глиб содрогнулся в последний раз и упал на брюхо. Сверху в него уже вгрызлись, когтистые лапы выдирали прочь обломки спинных щитков. «А почему, собственно, они нас не тронут? Глупые?» Маленький ложнокрыл с обломанным бивнем прыгал возле самых ног, видимо, не решаясь приблизиться к туше. Квахтал что-то. «Иди, иди, дурачок», — ласково сказал Сима. «Туда иди, там все им хватит». Старый знакомый, — объяснил он Чернову, — вздумал однажды спикировать на вездеход, — сломал бивень. Он теперь пария, Джулия его подкармливает. «Может быть, ты его отгонишь?» — сказал Чернов. «Дрень какая!» «Сам ты дрень!» — весело фыркнул Сима. «Гидролог ты, Борька, а не гидролог. Красоты не понимаешь». «Ладно, ладно, отгоню, не мучься». «Пшел! Пшел, Шел, дурачок Лужнокрыл запрыгал прочь, у туши Глипта зачем-то сбросил крылья и мелко-мелко затряс головой, явно конючил. Глипт уже не был глиптом, он был сочащейся пищей, огромным мясным складом, отданным на разграбление, вскипающей муравьиной кучей, потревоженной упавшей веточкой. Куча заметно оседала. «Жрут», — сказал Чернов и прищелкнул пальцами. «Ты прав, в записи это выглядит не столь гомерично». «Но я думал, они умеют быстрее». «Торопишься?» — спросил Сима. Чернов промолчал, только переступил с ноги на ногу. «Значит, торопишься». Глипт исчез. Последним взлетел ложно-крыл с обломанным бивнем. Тяжело покружился в небе, опробуя новые крылья, и, наконец, угнездился. На него квакнули, и он попятился к краю скалы. И почти сразу же из сельвы вышли в Реодонты. «Конвой», — объяснил Сима. Он всматривался, угадывая. «Так, четвертый, первый, и, естественно, восьмой. А вон тут, кажется, пятый. Свита более чем пышная, в честь Чернова. Но третьего почему-то нет. Интересно, а где третий? Ну вот, смотри, как это бывает. Останки глипта неторопливо шевелились. Удивительно мало оставляют после себя ложно крылы, Щитки панцири, кости, часть системы выделения и еще одно. Знать бы, зачем глипту этот орган? Туман. Мертвый зверь ничего не дал. А с живым глиптом в лаборатории не поэкспериментируешь. Скорее, он сам поэкспериментирует с лабораторией. Пока что по умозрительным настроениям получается, что речь идет о древнем рудименте со странными свойствами, вроде способности к самостоятельному передвижению. Хм, когда не знают, как вписать работу непонятного органа в расхожее представления о метаболизме, обыкновенно списывают на рудиментарность. Одно ясно, это не мозг. Суборганизм Х. Джулии это название почему-то не нравится, а Ахмед и вовсе позволил себе охарактеризовать уровень фантазии, доступный начальнику биостанции. Вольвинг, правда, промолчал. Он молодец. Черный блестящий комок размером с голого человека, ритмично сокращаясь, полз точно к восьмому. Пока все шло как обычно. Сима видел эту картину двадцать раз воочию и сотни в записи. Теперь, притемнив, забрал скафандра, он из наблюдал за Черновым. Ничего. Ну, то есть совсем ничего. Никакой реакции. Можно подумать, что Чернову интересно. Стоит себе человек, смотрит на процесс, как на пустое место, как на осточертевший пейзаж в окне. Но пейзажа не видит, а мучительно размышляет, куда же он, черт побери, подевал свои тапочки. А может быть, хоть на черновые не похоже, просто вспоминает последний толчок, содрогается внутренне, что вполне естественно, и думает о том, как бы не унести отсюда ноги. Обидно. Восьмой двинулся навстречу комку. Сначала медленно, потом все быстрее и быстрее, как два притягиваемых друг к другу магнита. И, наконец, последний стремительный рывок. Чмок! Удивительно сочный звук соприкосновения. Черного комка не стало, и восьмой замер. Теперь он стал немножко больше. «Это все?» – спросил Чернов. «Все!» – разочарованно ответил Сима. «Прирос. Это шестнадцатый по счету. А всего нужно девятнадцать. Теперь он поползет на особь и будет часа два заряжаться. Да и остальные тоже. Так что мы можем идти». Когда они едят, с ними бестолку разговаривать. Не ответят. Или, может быть, подождем? Ну, сомнением протянул Чернов. Вряд ли это интересно. И потом я читал твои отчеты. Ты мне вот что скажи. Ты всерьез полагаешь, что они разумны? Ну вот, мрачно подумал мультик. Опять начинается, в который уже раз. И кто? Борько Чернов. Ты же читал мои отчеты. Ну, мало ли, что я читал. Они немножко больше, чем разумны, сказал Сима, сдерживаясь. Они мудры. Мудрые как дети, если это не смешно звучит. В сущности, они и есть дети. Редкие, гениальные дети, феноменальные младенцы. Ты видел рождение. Поздравляю. Это не похоже на рождение, сказал Чернов. Это похоже на басню с моралью. Чтобы стать мудрым, нужно, чтобы тебя съели. И даже не один раз. Так? Пришлось улыбнуться. Ну, примерно. Спасибо, что показал. В последний ведь раз. Сима похолодел. В последний, в последний, кивнул Чернов. Станцию будем эвакуировать. Ну что, двинулись? Двинулись. Красный столбик на индикаторе радиоактивности потихоньку пополз вниз. Одиночные камни, вывернувшиеся из-под ног, неторопливо скатывались по осыпи. Сима плелся сзади, стараясь не смотреть на мелькающую перед глазами начищенную оскафандренную спину. Зря старался Ахмед. Зря молчал, как убитый, терпел и только кивал, поддакивая. Зря старалась Джулия. Зря Вольфганг тяжеловесно пытался услужить. Все впустую, болотному гаду под панцирный хвост. Не тот Чернов, совсем не тот, что лес в пекло на Юнии. И даже не тот, каким был на капле. Начальство. Молодое, еще горячее начальство, не без спеси, любит принимать решения даже там, где это не обязательно, Упирает землю человече. К тому же спасатель по натуре. На капле спас и теперь тоже тщится. А когда спасаемый упирается и намерен утонуть, его глушат кулаком по темени и выволакивает на берег за волосы. Это всем известно. «Веди себя смирно, выполняй, что приказано, сам не тани пока не топят, и не вовлекай подчиненных». «Уяснил? Нет». «Ну, тогда заставим». «Капля, капля». Сима на ходу помотал головой, отгоняя видение. Стойкий сюжет ночных кошмаров. Разъедаемый тонущий плод, жгучие брызги слетающие из таранищих волн, плевки едкой пены, и горизонт горит. Кто там может гореть, а вокруг только океан, зеленые воды, наполненные жизнью до самого центра планеты, и где-то там, уверенно и неотвратимо, наматывая на винты чужую жизнь, идет к цели ядерная торпеда, наделенная искусственным интеллектом. Сима еще раз поморгал, и видение пропало. Зря-то тогда вытащил, вот что. А? Чернов обернулся. Сима догнал, пошел рядом. Борька, хрипло попросил он, давай так. Ты меня не видел, а? «Не нашел. Не долетел. Не передал. Вукнулся в сельву. Застрял. Пришлось вернуться. Годится?» Чернов натянуто улыбнулся. Покачал головой. «Раньше надо было думать, Симка. Теперь поздно. Не сегодня-завтра здесь будет полно северен. Это их территория». «Нет», — сказал Сима, — «это не их территория. Это вон чья территория», — он показал через плечо. «Только их и ничья иная. Это единственное место на планете, где возможен процесс. И ты ведь это понимаешь не хуже меня». Но где-то еще видел превращение неразумного в разумное. Вот и не увидишь нигде через несколько дней. Голову даю на отсечение. Это почему не увижу, спросил Чернов. Да убьют их, вот почему, не выдержал Сима. Ну-ну, вот так сразу и убьют. Чернов поморщился. А зачем их, собственно говоря, кому-то убивать? Чепуха. Ну пошлем от Академии официальное обращение к правительству Редута. В связи с исключительной научной ценностью, ну и так далее. Я добьюсь. Слово. «Да подотрутся они твоим обращением», – сказал Сима. «Каплю забыл?» «Ну, капли – это аномалия. Когда начинают делить жидкую планету, когда начинают делить твердую, бывает то же самое. А мы тут в связи с исключительно научной ценностью», – Сима фыркнул. «Мне вообще последнее время кажется, что в Академии разучились думать. Никак не могут понять, что вариадонты ценны сами по себе, а вовсе не потому, что мы ими интересуемся». «Да и не очень-то интересуемся, право слова. Чернов поднял бровь, молчал. Сима отвернулся, скрывая злость. Надо же, как смотрит. Ждет, что подчиненный сам поймет неуместность своих слов. Не дождется. «Академия занимается вопросами комплексного освоения планеты», заговорил наконец Чернов. «Освоение, заметь, это существенный момент, а не наоборот. А ты что намерен предложить, только без сопли? Заповедник?» Сима махнул рукой. «Не мечтаю, тут редут заповедник устроит». Ну хотя бы. Борька, я прошу тебя, ты же можешь. Сохрани мне станцию. Больше мне ничего не надо. Только станцию. Вот эту, показал Чернов. Развалены вагончика были уже видны вполне отчетливо. В развалинах копошились три крошечные фигурки. Издали было не разобрать их, где кто. Пытались что-то спасти. Станция – это не вагончики, возразил Сима. Станция – это люди. Люди, делающие свое дело и готовые делать его впредь. Нормальные люди. Ну вот-вот, сказал Чернов. Значит, ты, сам нормальный, хочешь рискнуть своими нормальными для того, чтобы уберечь вот этих твоих, как их, вариодонтов. Вот именно, вариодонтов. Прикрыть, значит, телом, причем не только своим. Молодец. Да ты хотя бы представляешь себе, что здесь будет твориться в тот момент, когда тоннель выйдет наружу. Нет, зло сказал Сима. Не представляю. А что здесь будет твориться? Сдохнешь, идиот. Если тебе на себя наплевать, то мне нет. И ставить Академию, да там, всю межзону в дурацкое положение я тебе не позволю. «И мне не позволит, «Понял?» «Значит, нет», – простил Сима. «Значит, никакой надежды». «Ее и не было», – сказал Чернов. «Я тебе, кажется, не обнадеживал». «Верно». Сима почувствовал себя опустошенным. не обнадеживал. «Сейчас придем. Чернов скомандует собираться. Все будут смотреть на меня, а я не буду знать, что сказать. А Чернов скажет, мы сюда еще и вернемся. И все поймут, что это ложь, и что мы не вернемся сюда никогда». Но почему же он ничего не понял, Чернов? Ведь понял же тот пилот. А уж на что кажется заурядный малый? Может быть, Чернов испугался? Может быть, дошел своим умом? Какие для кого-то откроются возможности, если гипотеза верна? И восемь вариадонтов, как только будет готов восьмой, сольются в единый сверхорганизм супермозг. Ужаснулся? Замахал руками? Не хочу, мол, не надо. А может просто дорожить своим местом? Чем же еще и дорожить, когда жизнь привычна в опасности? нормальный человек, на лицо нормальная логика. Ну вот что бойка, Сима прибавил шагу и оглянулся через плечо. Имею в виду, я отсюда никуда не лечу. Никуда. Ты меня понял?